Исторический материализм. Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Невежество – это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий. Карл Маркс. Исторический материализм – учение о закономерностях исторического процесса и неизбежности революции ради достижения всеобщего блага. Марксисты предприняли попытку не только рассуждать о мире, но и активно изменить его. Человека унижает не атеизм, а суеверие и идолопоклонство. Карл Маркс. Материя первична. К середине XIX столетия в философских течениях начинают преобладать материализм и атеизм. Создание громадных финансовых корпораций и промышленных монстров, культурный и духовный кризис в Европе – все это заставляло по-иному взглянуть на место человека в мире, усомниться в правильности божественной идеи. Кто стал основоположником материализма, утверждающего, что только материальные предметы первичны, а идеальная – воля, вера, чувство – лишь следствие? Часто первооткрывателем называют немецкого философа Людвига Фейербаха, уверявшего, что идея о Боге порождена человеческим страхом и невежеством. Дух и материя в его системе слиты в человеке, но при этом мышление вторично. Это явно противоречило господствовавшему много веков идеализму. Искание Фейербаха и других материалистов Обобщили и расширили Карл Маркс «Года жизни 1818-1883» и Фридрих Энгельс «Года жизни 1820-1895», часто писавшие в соавторстве, а также их российский последователь Владимир Ленин «Года жизни 1870-1924». Маркс и Энгельс не являлись профессиональными философами. Начинали они с политической и экономической публицистики. Все дело в бороде. Рассказывали, что Карл Маркс отрастил свою знаменитую пышную бороду, чтобы стать похожим на нравившуюся ему скульптуру Зевса. Важнейшие труды Маркса. Капитал. К критике политической экономии – критика Готской программы. Где двигатель исторического процесса? Нужно уточнить, что теория Маркса-Энгельса – это не только исторический материализм, а огромная система, освещающая практически все стороны жизни общества. Но ознакомление с ней удобно начинать именно с исторических рассуждений. Еще в ранних своих работах Маркс писал, что в основе существования человеческого общества способ производства материальных благ. То есть производственные отношения — это базис. Все, что имеет отношение к нематериальной стороне жизни общества, культура, религия, право, философия, наука — это надстройка. Она имеет второстепенное значение. «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» — Карл Маркс. Весь исторический процесс надо рассматривать как череду так называемых общественных формаций, которые отличаются друг от друга по способу производства материальных благ. Например, в истории можно выделить такие формации, как первобытно-общинная, достаточно справедливая, так как еще нет частной собственности. Рабовладельческое – возникает землевладение и государственный строй. Феодальное – и так далее. Смена формации всегда сопровождается революциями. Теория Маркса-Энгельса и его последователей рассматривает революцию как прогрессивное явление, так как она движет вперед исторический процесс. Следовательно, борьба разных классов общества между собой – классовая борьба тоже является таким локомотивом. Сейчас, да и в середине XIX века, многие видят в этом определенное лукавство. По мнению Маркса и Энгельса, в середине XIX столетия наступил расцвет капиталистической формации. Горстка промышленных воротил богатеет за счет нещадной эксплуатации рабочего класса. Спасение философы видели в социальной революции которая сметет несправедливость с лица земли и установит справедливый, коммунистический порядок. Практически они предлагали вернуться к плюсам первобытно-общинного строя, захватив с собой все технические и культурные достижения. Применить эту теорию на практике в России попытались Владимир Ильич Ленин и его соратники. Были аналогичные попытки и в других государствах. Но последствия революции оказались намного страшнее, чем могли предполагать разработчики теории исторического материализма. Принцип философа-материалиста Фридрих Энгельс, заполняя анкету в дневнике дочери Маркса Женни, ответил на вопрос «Ваш любимый основной принцип – такового не иметь». Человек общественный изменяет мир. Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Фридрих Энгельс Ценность отдельной человеческой личности основатели исторического материализма практически не обсуждают. Только в связи с общественным, коллективным. Человек для них прежде всего субъект экономических, классовых категорий. И в последующем построении справедливого общества Маркс и Энгельс ставят на первое место коллектив, класс, социальную группу. Маркс утверждал, если человек по природе своей – общественное существо, то он, стало быть, только в обществе сможет развить свою истинную природу. И о силе его природы надо судить не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего общества. В отношении экономики марксисты рассуждали так. Чем богаче общество в целом, тем лучше будет жить каждый член этого общества. Были ли они правы? История XX века не подтвердила этот тезис. Еще один важный момент философии марксистов Их уверенность, что философы должны не только объяснять мир, как было до сих пор, но и менять его. И активная пропаганда действительно выдвинула тысячи активных людей, проникшихся философией марксизма и готовых осуществить социальную революцию. Надо признать, что Маркс, Энгельс и их последователи были честны, предупреждая о том, что новое общество будет рождаться в муках и социальных потрясениях. Но всех ли устраивает такой способ достижения социальной справедливости? Важные совместные работы Маркса и Энгельса. Манифест коммунистической партии. Немецкая идеология. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными. Карл Маркс и Фридрих Энгельс